Глава шестая. Я не знал, Алин, ничего. Тяжело себе представить тольяттинских менеджеров и рабочих, живущих по законам Тойота. Но российский банкир, знакомый с одноименной производственной системой, хотя бы в теории, был не меньшей редкостью. ТПС. Приходилось о ней слышать? Поинтересовался однажды Греф у Владимира Черкашина, главы Уральского Сбербанка. Такой аббревиатуры Черкашин не припоминал. 56-летнему ветерану банковского бизнеса с вкрадчивым голосом и непривычно мягкими для своего ранга манерами довелось первым из региональных менеджеров поговорить с Грефом с глазу на глаз. Это было свидание реформатора с лояльным представителем старой системы. Как и Греф, Черкашин родился и провел детство в Казахстане, в Семипалатинске, впоследствии переименованном в «Семей», в окрестностях которого находился один из крупнейших советских полигонов для ядерных испытаний. Юношей он перебрался в Свердловск, ныне Екатеринбург, где посвятил себя академической карьере. Черкашин был подающим надежды студентом Уральского политехнического института, УПИ. Первый президент России Борис Ельцин, в то время первый секретарь Свердловского обкома КПСС, лично приколол значок «За отличную учебу», клацкану его пиджака. Позже в родном вузе он стал доцентом кафедры экономики и организации предприятий машиностроения, С приходом капитализма Черкашин решил, что сможет заработать на жизнь, продавая финансовые услуги. Он начал с небольшой инвестиционно-финансовой фирмы, а впоследствии возглавил правление СКБ банка, по местным меркам крупной дочки банка Минотеп, Михаила Ходорковского, в котором до своего перехода в Сбербанк работала Алла Алёшкина. Черкашин считал себя в долгу перед Казьминым и его женой. В 2001 году они доверили ему малознакомому человеку, управление Уральским банком, объединившим сотни отделений, разбросанных на площади, равной территории Испании. Сложите Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области, а также прибавьте к ним республику Башкортостан». Но через несколько лет московское начальство, с которым Черкашин прекрасно ладил, испарилось. В один из январских дней 2008 года Черкашина вызвали в столицу. Его хотел видеть Греф. Черкашин решил не готовиться к встрече, поскольку не знал, чего от нее ожидать. Он не вполне понимал, почему Греф считает Сбербанк неповоротливым слоном, и мог лишь гадать, что скрывалось за неотложной аудиенцией. Прелюдия к отставке? В кабинете Казмина еще витал дух прежнего владельца. За время своей работы в банке Черкашин пару раз тут бывал. Греф уловил этот ностальгический взгляд, но не спешил делать выводы. В течение двух часов он подробно рассказывал Черкашину о себе и слушал историю гостя, попутно справляясь о здоровье его матери в самых участливых выражениях. Затем президент плавно подвел разговор к новой для банка управленческой модели, занимавшей его мысли — TPS. Это Toyota Production System — знаменитая фирменная система японского автоконцерна. К ней он питал нечто большее, чем просто интерес. Правильнее будет сказать, что этой идеей Греф болел на протяжении многих лет. Еще большим уважением к системе он проникся, когда узнал от менеджмента «Тойота», что эффект ее внедрения в Почтовом банке Японии, одном из крупнейших сберегательных учреждений мира, не уступал результатам, достигнутым на производстве. «Я решил для себя, что однажды обязательно попробую лин в России», рассказывал мне Греф. Помню, пытался продавать эту философию всем и вся. еще до прихода в Сбербанк, Греф просвещал своих коллег по правительству и министерству. Повышенный интерес к такой специфической теме, как создание среды для высокопроизводительного труда и развития работников, принимался коллегами за одно из чудачеств министра наряду с его увлечением броскими оранжевыми галстуками. Учиться у Тойота постсоветскому человеку казалось делом не более естественным, чем брать уроки экибаны. Вдобавок, многие японские идеи были оскорбительно просты. Для экономистов и искушенных финансовых чиновников, с которыми мне доводилось общаться, они обладали интеллектуальным обаянием Рашпиля. Полезная штука для операционистки, снисходительно процедил один из них, говоря о кайдзен, маленьких шагах к лучшему каждый день от каждого сотрудника. Вид он при этом имел специалиста по молекулярной кулинарии, выносящего суждения о яичнице. Реакция Черкашина была другой. Получив от Грефа прямой вопрос о Toyota, менеджер приободрился Just in Time, канбан, Поощрение новаций в коллективе, выложил Черкашин. Впервые он узнал о японских нововведениях в Восточном Берлине в библиотеке Высшей экономической школы бруно Лёшнер, где в 1985-86 годах проходил десятимесячную практику. Рассказами о принципах работы Toyota он обогатил лекции, которые читал в аудиториях УПИ. С тех пор книжная информация хранилась в самом отдаленном уголке его памяти. Кто мог подумать, что спустя столько лет она вдруг окажется полезной? Греф был рад обрести потенциального единомышленника. Позднее Черкашин вошел в число разработчиков пятилетней стратегии банка. До знающих людей, подобных Черкашину, Грефу было легче донести суть своего плана. Но много ли таких было в Казминском Сбербанке? Были ли они вообще? Греф не мог позволить себе увязнуть в дискуссиях с теми, кто не понимал, о чем идет речь. К тому же участие в предприятии, которое Греф в скором будущем назовет «операцией на открытом сердце бегущей лошади», отвергало даже намек на душевные колебания менеджмента. На первых коллегиях с участием руководителей региональных банков он декларировал и наставлял. «Знаете, как в армии», — пояснял Черкашин, «дан приказ, значит, нужно идти в атаку. Кто не может, — в тыл». «В России любые изменения нужно проводить не мешка, иначе они большей частью не удаются и затормаживаются», утверждал еще министр финансов Российской империи Сергей Витте, бывший проводником ни одной крупной реформы. Полностью цитата выглядит так. «Вообще, из последующего моего государственного опыта я пришел к заключению, что в России необходимо проводить реформы быстро и спешно, иначе они большей частью не удаются и затормаживаются». Витте. Воспоминания. Том 2 царствования Николая II, издательство социально-экономической литературы. Греф взял с места в карьер. Обновление Сбербанка начнется с Лин. Почему именно с него? Греф хотел иметь под рукой живые примеры действующей технологии. Нечто такое, что сразу можно было бы предъявить недоверчивым коллегам и акционерам. «Глядите, вот оно, работает». Одновременно система обещала поменять ценностные ориентиры сотрудников быстрее, чем что бы то ни было. Сделать персонал более восприимчивым к последующим изменениям. Слова «Лин», «Тойота», а также «Кайдзен» вписали в текст стратегии. «Кай — изменения, зен — хорошо», — поясняла сноска. Реформы Сбербанка начинались с самого трудного — ломки менталитета. При желании руководство небольшой компании способно относительно быстро перестроить мышление персонала благодаря высокой проводимости своих решений. Каждый человек на виду хотя и не его мысли. В масштабах Сбербанка задача неизбежно перерастала в эпопею. По расчётам МакКинзи выходило, что крупный банк должен провести от 1000 до 2000 линтрансформаций, иначе заложенный в методе потенциал не получит полной реализации. Главной проблемой были кадры, ответственные за изменения на местах. Ведь эти люди должны были разбираться в банковских процессах, уметь диагностировать проблемы и предлагать их решения. Подготовка каждого такого специалиста занимала не меньше полугода, а всего их, носителей изменений, по оценкам МакКинзи, должно было быть 0,5-1% от штатной численности. Для Сбербанка речь шла примерно о 2000. Для быстрого распространения системы в МакКинзи предложили открывать так называемые лин-лаборатории. В них отобранные сотрудники проходили бы обучение, а затем отправлялись в территории сеять новое знание. Подход позволял в обозримые сроки набрать критическую массу экспертов по ЛИН. Первые ЛИН-лаборатории появились в Москве, Нижнем Новгороде и Барнауле. В их роли выступали обычные отделения. Там устанавливали телевизоры, чтобы не скучать в очереди, и кофейные автоматы. Аромат кофе успокаивал нервы. В зале работал внимательный администратор. Операционистки улыбались и были расторопнее, чем обычно. Это то, что видел клиент. За занавесом, тем временем, велась неутомимая борьба с потерями. Они скрывались повсюду, в процедурах, перемещениях и даже предметах, например, в стационарных телефонах на столах у операционисток. Муда была сквозной темой ежедневных, утром и вечером, и обязательных для персонала пятиминуток креатива. Так, на свой манер, банк воспроизводил опыт бригад производительности и кружков качества, который еще в конце 60-х придумал профессор Токийского университета Каоро Исикава. Занятной особенностью в работе лаборатории была индульгенция, позволявшая персоналу безнаказанно обходить регламенты банка в интересах клиента и целях экономии. Так, к примеру, выяснилось, что из 20 обязательных операций по замене сберкнижки, 15 были пустой тратой времени. О сложных и дорогостоящих решениях, связанных с IT, Речи не шло. На начальной стадии банк сознательно пытался построить избу без единого гвоздя. Метод иногда называют «боттом-ап», буквально «вверх дном». Рационализация позволяет поднять с дна компании деньги, которые там пропадают. Персонал начинает видеть свою работу в новом свете. Навязчивая идея порядка и рачительности перерастает в привычку, а затем и в потребность людей. Это очень заразное. «Сотрудники приходят к себе домой и внедряют ЛИН-технологии», уверяла журналистов Анастасия Пономаренко, заведующая одной из первых ЛИН-лабораторий Сбербанка вскоре после запуска. Вовлеченность доходила до азарта. Этого в правлении не ожидал никто, включая флегматичного Дениса Бугрова, говорившего о метаморфозах банка тоном настолько бесстрастным, что можно было подумать, ему известны наперед все акты пьесы. «В глазах у людей горит огонек. На лицах свежесть и приветливая улыбка. Люди заражены собственными успехами, делился Греф впечатлениями от увиденного в Линлаборатории Донского отделения столицы. Иначе атмосферу в своем коллективе мне описывала Надежда Полежаева, старший кассир одного из офисов Сбербанка на южной окраине Москвы. От усталости у многих заплетался язык, а ум заходил за разум. Люди пребывали в постоянном напряжении от того, что не понимали, что им нужно делать, как и когда. А еще мои коллеги панически боялись остаться без работы. В исследовании «Лин и инвалидность», в котором приводится статистика травм, полученных работниками компании в Нидерландах, утверждалось, что треть из них имели прямое отношение к психическим расстройствам. Возможно, впечатлительные голландцы сгущали краски. Но «Лин» и вправду далеко не курорт. Мышцы атрофировались, глаза пустые, Плечи опущены, одним словом, люди на грани нервного срыва», рассказывал о вечерних часах типичного отделения Сбербанка по Владимирской области его бывший сотрудник. Греф торопил события. Уже в начале осени 2008 года он поспешил заверить персонал, что до конца года система придет в каждое головное отделение банка, а к середине следующего — на каждое рабочее место. Вот это скорость. Менеджеры Свавилова Обрывали трубки своих подчиненных, требуя динамики. Но темпы не выдерживались. Проект выходил сложнее, чем казался. В чем было дело? Представим на секунду, кого банк нанял быть застрельщиками лин-революции в первых отделениях. Типичный революционер просыпался под звуки iPhone последней модели, надевал дорогой костюм, съедал сытный завтрак в кофейне и садился за руль BMW, купленный на прошлогодний бонус. Он направлялся на работу, туда же, куда и сотрудница Сбербанка, приведенная в чувство при помощи столовой ложки Нескафе. Она подводила заспанные глаза дешевой тушью и спешила в переполненное метро, надеясь немного вздремнуть в вагоне до нужной станции. Эти двое были из разных миров, но пересекались в одной точке. Похоже на завязку офисной мелодрамы, верно? Только дальше реальность не имела ничего общего с предсказуемым киносценарием. Никаких пробудившихся взаимных интересов и преодоления противоречий во взглядах. С его точки зрения сотрудники банка понятия не имели об эффективности. Строго говоря, не умели работать. Она же, напротив, видела в заведенном порядке смысл и тихо презирала снобов, желавших его отменить. В этой стране производительность труда была больной темой для многих банков, Не только для крупнейшего из них. Исследование российской розницы, которое McKinsey Global Институт провел в 2009 году. «Эффективная Россия. Производительность как фундамент роста. Раздел «Производительность розничного банковского сектора». Клинцов, Попов, Тафинцев, Швакман. McKinsey Global Институт, 2009 год. Продемонстрировала огромное отставание от соседей по Восточной Европе, не говоря уже о развитых рынках. Хотя по числу занятых в банковской рознице, немногим более 400 тысяч, В расчете на душу населения Россия была сравнима с США, Нидерландами, Швецией, Испанией и Польшей. К примеру, по платежным операциям клерк польского банка давал своему российскому коллеге как минимум двойную фору — 21 операцию против 9. Со Штатами разрыв в эффективности был почти семикратным, а со Швецией — девятикратным. Сбербанк же долгое время умудрялся быть ниже даже того невысокого уровня, который МакКинзи приводил как средний по российскому банковскому сектору. Тут, правда, можно возразить, а как посчитано? Избери МакКинзи самый распространенный и простой способ оценки по коэффициенту кост-инком. Российские банки выглядели бы весьма прилично. Для его расчета все доходы банка делят на операционные расходы плюс амортизация основных активов. Это соотношение между «как потопали» полученный результат и «как полопали», потребовавшиеся для этого затраты, вполне сносно отражает производительность труда в банках в пределах одного государства. Мировые лидеры тут испанцы. Средний результат по топ-10 банков этой страны — менее 45%. Российские банки после английских и шведских занимают четвертое место с результатом около 50%. То есть на каждый затраченный рубль наши получают 2 рубля дохода. Самые неутешительные итоги у немцев — 73%. При всем желании поверить в это тяжело. Испанские банки за последние десятилетия заняли достойное место в звездном ряду, но со своей сиестой они едва ли лидеры по производительности. А тем, кто бывал в немецких банках, и в голову не придёт сравнивать их с российскими. И правда, результаты исследований МакКинзи демонстрируют совсем другой расклад. Просто консультанты используют свой собственный показатель Retail Banking Productivity Index. Он высчитывается по довольно сложной формуле, в основе которой лежит калькуляция простых банковских операций. В результате пересчета испанцы достигают третьей производительности США, которая взята за базу при расчете индекса, а русские — лишь одну десятую. На фоне банковского рынка даже российские строители в сравнении с американскими работают не так уж плохо, всего лишь в восемь раз хуже. Задачу Грефа — Осложняло и то, что банковский служащий, в отличие от того же строителя, был работником интеллектуального труда. То, что он производил, измерялось не столько в количествах операций или объемах переваренного клиентского потока, сколько в эфемерном качестве сервиса. Довольно странно судить о производительности профессора по числу студентов, посетивших лекции, а врача — по статистике приема больных. Хотя, увы, именно так нередко происходит в России. В скольких головах отложились знания? Каково самочувствие пациентов? Логичные вопросы имеют прямое отношение к качеству, а не к количеству. Питер Фердинанд Друкер считал задачу повышения производительности интеллектуального труда важнейшей для менеджмента в 21 веке. Признанный классик теории управления пытался заглянуть в будущее, когда ему было под 90. Друкер родился в Вене еще до Первой мировой войны. В середине 30-х годов работал банкиром в Лондоне, а последующие 70 десятилетий жизни, проведенных в Америке, посвятил изучению менеджмента в различных его проявлениях. Друкер был убежден, мир и близко не подобрался к выработке оптимальных методов управления людьми, работающими больше головой, чем руками. Друкер задачи менеджмента в 21 веке. Издательство Диалектика. Даже в развитых странах поиски решений едва начались, полагал ученый. К 2000 году прогресс в сфере измерения интеллектуальной отдачи сотрудников был под большим вопросом. Приблизительно на той же начальной стадии в 1900 году находились исследования производительности физического труда с их робкими попытками привязать работу персонала к числовым параметрам. Ответственность за производительность, этот источник всех экономических ценностей, в итоге должна лежать на самих работниках, людях в высокой степени независимых. Цитата Питера Друкера по книге Скотта Синка «Управление производительностью. Планирование, измерение и оценка. Контроль и повышение. Издательство «Прогресс». По выражению Друкера, они должны стать менеджерами самим себе. «Я призываю каждого. Управляйте собой. Будьте менеджерами для самих себя». Из письма Германа Грефа сотрудникам. 27 мая 2010 года. Но средний россиянин, тот самый, который работал в Российском государственном банке, жил не в идеальном мире друкеровских грез. Привычка уповать на начальство, страх принимать решения и брать на себя ответственность сидели в нем куда глубже, чем потребность к самоорганизации. Начальный этап реформ Сбербанка был не просто попыткой проверить работоспособность японских ноу-хау на собственных клерках. Это была репетиция многолетних сражений менеджмента с персоналом, желавшим в сущности лишь одного, чтобы его оставили в покое. Годился кто-нибудь из новоиспеченных архитекторов Линбанка в проводники изменений. Должно быть, человек изнутри, понимавший старую систему, и тех, кто в ней работал, тут подходил лучше. Развивать проект Греф предложил энергичному главе Байкальского Сбербанка Максиму Политаеву. О самом молодом среди руководителей региональных подразделений Сбербанка ходили легенды. В Иркутске, куда он в 2002 году прибыл из Ярославля в качестве нового председателя правления, его первое время считали племянником Алёшкиной. Другие версии карьерного роста 31-летнего управленца, вроде успехов на предыдущем месте работы, доверия не вызывали. Тем не менее, Полетаев быстро сумел найти общий язык с подчиненными. В Байкальском банке его до сих пор помнят как человека, установившего в офисах обслуживания первые кондиционеры, в клиентских залах и служебных помещениях одновременно. Незабыты и субботние визиты Политаева, которые он любил инкогнито наносить в обычное отделение. Напуганные чудачествами молодого начальника операционистки рассылали друг другу его фотографии. Но простенькая шапка и китайский пуховик Который был облачен непрошенный гость, позволяли ему беспрепятственно вести скрытые наблюдения. Не похоже, чтобы Политаев стремился застать кого-то врасплох. По словам работавших вместе с ним людей, глава банка таким образом пытался сформировать непредвзятый взгляд на организацию сервиса. Почему сотрудники работают так, как они работают? Возможно, дело было в элементарных бытовых условиях, Многим операционистам приходилось целыми днями просиживать в тесных и мрачных отделениях. Политаев не жалел сил на обновление сети. Банк нуждался в новых и просторных офисах, и они непрерывно строились. Но в одночасье все не могло измениться. В иных местах у персонала не было даже нормального туалета. Рассказывают, что в ярости Политаев едва не уволил весь хозяйственный отдел, узнав, что где-то удобства располагаются во дворе. И это в ледяном Иркутске, в котором 40 градусов зимой не предел. Хоторнский эксперимент полетая во в Сибири удался. Методично внедряя более гуманные методы работы с персоналом, он сумел вывести подведомственную структуру в передовики производства. На обширных, но населенных территориях с ярлыком «депрессивные» Иркутская область Бурятия, Забайкальский край, Полетаевский банк не только обслуживал, но и активно продавал, в первую очередь кредиты. Местные отделения умудрялись реализовывать на десятки миллионов долларов дорожные чеки American Express, продукт популярность которого не столь очевидна даже в Москве. В кризисном 2008 году Байкальский банк показал лучшую в системе Сбербанка прибыль в расчете на одного сотрудника. Полетаев не привык обсуждать решения начальства. На несколько моих вопросов он ответил номером телефона приемной Грефа. Поэтому, когда в конце 2008 года ему позвонил президент Сбербанка с предложением покинуть Иркутск, чтобы из Москвы внедрять по всей стране новую управленческую систему, лояльный топ-менеджер, не раздумывая, ответил согласием. Что Полетаев знал о Лин? «Когда мне предложили эту работу, я не знал о Лин ничего, о чем без обиняков сообщил Герману Оскаровичу», — вспоминал он. Но шеф сказал, что я быстро войду в курс дела. Через несколько недель я должен был приступить к работе. Первые обсуждения того, как реформировать банк, не заразили Полетаева энтузиазмом. Напротив, он говорит, что вместе с коллегами испытывал сомнения. У нас была реальная оппозиция. Мы просто не понимали, чего Греф от нас хочет. Для начала Греф хотел добиться правильного взгляда на банк и его состояние. Политаев на неделю отправился в Южноафриканскую Лин-Академию, где усердно постигал азы. Кейптаун позволил чуть лучше понять целевую установку. Вдобавок помогла литература. Греф велел проштудировать книгу «Бережливое производство» в оригинале «Линд Thinking, изданную в России еще в 2004 году. Ее экземпляры из рук благодарного читателя, тогда еще министра, в свое время получили сотни чиновников и бизнесменов. Авторы труда, американец Джеймс Вумик и англичанин Дэниел Джонс, слыли проповедниками японских идей и стремились донести их до Запада с убедительностью, на какую только были способны. «Забудьте все, что вы раньше знали о ценности», воинственно заявляли эти предвестники нового порядка. Политаев одолел книгу с трудом, но в итоге нашел ее полезной. Вумик и Джонс преклонялись перед творением Тагити Она и расписывали всю ущербность традиционного массового производства. Книга была написана в 90-е, К тому времени система Toyota уже успела отметить свое 30-летие, а компании все еще цеплялись за свои прежние представления о бизнесе. «Все они непростительно мало думали о клиенте», — сокрушались в умик и Джонс. «Все, что не создает ценности для клиента, — это муда, муда и еще раз муда», — не уставали повторять они. Под новым углом зрения, ненужными и вредными, оказывались множество управленческих решений, производственных процедур и рутинных действий, совершаемых сотрудниками. Миллионы тонн, километров, часов, долларов и фунтов превращались в муда каждый день. Мрачноватый диагноз книги, однако, дополнялся определенным курсом лечения. Что делало из обычной компании бережливую? В какой мере эффект окупал те титанические усилия, которые приходилось прилагать, чтобы начать думать и действовать по принципам Лин? По прочтении бережливого производства мир виделся в корне неправильным, но потенциально способным к переменам. Это обнадеживало. Джеймс Вумик был настолько уверен в прорывной силе учения, что в конце 90-х взялся доказывать это на собственном примере. Вместе с коллегой Гаем Парсоном он приобрел в городе Кембридж, штата Массачусетс, умирающую компанию Merlin Metal Works, выпускавшую велосипеды. Вумик и его партнер Сделали все как надо, провели тщательную инвентаризацию в цехах, сократили объем хранимых материалов до суточной нормы, продали лишнее оборудование, а также освободили склад готовой продукции. Теперь, после нещадной диеты, компания была готова к финансовому возрождению. Жаль, только так не думал кредитный инспектор местного банка, на отрез отказавшийся предоставлять Merlin Metal Works необходимую суду. Посетив предприятие, он не оценил развернутый фронт борьбы с Муда, зато увидел пустой склад и нулевую дебиторку. «Да у вас попросту нет активов», — заключил банкир. Потерпев неудачу, Вумик и его компаньон в 2000 году продали компанию профильному инвестору American Bicycle Group. После Кейптауна Политаев в составе делегации топ-менеджеров Сбербанка отправился на Тойота, чтобы собственными глазами увидеть как работает ее легендарная производственная система. Toyota накопила богатый арсенал инструментов, точность и эффективность которых многие считают сказочной. Руководитель одного уральского завода по выпуску автокомпонентов, также посетивший Toyota, сравнил предприятие японского концерна с Диснейлендом для начальников цехов и директоров по производству. Помню, он много говорил о системе поставок точно вовремя, и искренне жалел, что в России подобную картину легко представить только неисправимому мечтателю. Впечатление русских банкиров на «Тойота» тоже было двояким. Да, они отправились в Японию за лучшей практикой, и никто не обманул их ожиданий. Но понаблюдав за процессом производства автомобилей, сколь бы виртуозно он не был организован, менеджеры лишь пожимали плечами. Как прикажете использовать все это на постсоветском рынке финансовых услуг? Греф сетовал на отсутствие практических примеров для подражания. «Для сервисных компаний такие программы не применяли», — говорил он. «В этом вся сложность. Нам не у кого позаимствовать хорошо проработанную систему». «Уроки Тойота усвоили только заводы?» «Конечно же, нет. В финансовом мире...» Лин давно успел стать общим местом, уверял Александр Идресов из Strategy Partners. В середине лета 2010 года Сбербанк купил эту российскую консалтинговую компанию. На счету одной только Маккинзи внедрение Лин в нескольких крупных финансовых компаниях, скажем, в британском банке Barclays. Характерно, что интерес к системе у западных банкиров возбудился после знакомства с опытом Латинской Америки, а не Японии. В 2003 году местные партнеры McKinsey раскопали чрезвычайно удачный пример внедрения лин чилийскими банками. Чилийцы не располагали серьезными ресурсами. Они работали на рынке, где бедные клиенты приносят меньше дохода и, соответственно, дороже обходятся банку. Но при помощи лин-технологий, а также изменения формата отделений и централизации бэк-офиса, они смогли резко снизить коэффициент cost income. Консультанты говорили о 40-процентном потенциале сокращения затрат. Отсутствие надобности в серьезных инвестициях и быстрый эффект были тем сочетанием, которое не могло оставить равнодушным банковский бизнес. Об интересе Сбербанка к чилийскому опыту ничего не известно. Очевидно, свежие примеры крупнейших европейских и американских банков выглядели солиднее и культурно ближе. Концепцию взяли на вооружение Credit Suisse и Citigroup, которую консультировали специалисты по устранению потерь на автомобильных заводах. Самому Грефу нравилось, как Лин помог централизовать бэк-офисные функции Юникредит. Опыт этой итальянской группы был доступен для Сбербанка, пожалуй, как ничей другой. Экс-глава Юникредит Алессандро Профума стал советником Грефа, а позже вошел и в Наблюдательный совет банка. Членом правления Сбербанка был Илка Салонин, до этого долго руководивший Московским международным банком. Позже он взял имя материнского банка и стал называться Юникредит. Зампред Белла Златкис, чья дочь Светлана одно время тоже работала в московском Юникредит, не раз отмечала сходство Сбербанка с итальянской компанией. Однако что-то мешало менеджерам Сбербанка указать на любой из этих кейсов и сказать берем. Краткие визиты в западные банки, вроде скандинавской группы Нордеа, были познавательны, но их полезность не стоило переоценивать. Нам показывали прекрасные вещи, вызывавшие острое желание внедрить их у себя, рассказывает Полетаев. Но Сбербанк находился не на той стадии, какая позволяла бы это сделать. По сравнению с постиндустриальными решениями Нордеа, мы жили в каменном веке. Развертыванию Лин Полетаев посвятил всего 8 месяцев, Но чтобы родить ребенка, ему хватило и этого, шутили коллеги Максима. Он принял разбросанные по стране, но еще сильно оторванные от жизни экспериментальные офисы, а сдал подобие общебанковской системы. Это был не самый плохой результат для человека, который даже отдаленно не представлял, за что берется. Греф решил для себя заранее, что если Политаев не подведет его слин, то будет брошен на московский бизнес Сбербанка которому предстояло встать в авангарде реформы. Грефу не пришлось жалеть о сделанном выборе, но об этом далее. К тому времени уже было решено, что на базе японской, квазиамериканской, Сбербанк построит собственную управленческую платформу. Компания будет также свято чтить принципы кайдзен, но развернет широкий фронт в борьбе за эффективность, впитывая все, что может пойти на пользу делу. Производственная система Сбербанка вошла в корпоративный обиход под аббревиатурой ПСС, замещая и народное Лин. Несмотря на направляющие усилия руководства, процесс этот, в общем-то, был самостейным. Достаточно почитать интернет-форумы. Один из сотрудников Сбербанка предложил в качестве альтернативы суховатой ПСС называть новую систему "рачительным управлением банком" или коротко "рубанком". Предложение вежливо отклонили. Кто-нибудь, а именно сам Греф, задумывались об остроугольных и давящих на психику людей бывших стран СССР названиях корректирующих программ ПСС, 5С и тому подобные аббревиатуры «Нож по сердцу» с форума отзывы о работе в Сбербанке России банки.ру, 11 октября 2011 года. Система пускала корни, становясь догматом в глазах ее самых убежденных приверженцев. «ПСС — это наше все, решительно заявила мне глава одноименного департамента Юлия Айзуб. Она была уверена, что производственная система дает банку конкурентное преимущество, с помощью которого можно повысить качество сервиса до мирового уровня. Очень важно при этом, добавляла она, чтобы люди, задающие стандарты в Москве, не витали в облаках. Иначе, между красивыми расчетами и буднями операционистки из Сибири, где некогда работала сама Айзуб, не будет ничего общего. На Западе хождение в народ стали популярным ритуалом менеджмента с тех пор, как верхний эшелон управляющих крупнейших корпораций начал утрачивать связь с земной реальностью. В противовес взорвавшимся воротилам, авторы бизнес-бестселлера 80-х в поисках совершенства Том Питерс и Роберт Уотерман представили свой менеджмент by walking around — прогулочный менеджмент. Том Питерс, Роберт Уотерман-младший «В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний Америки». Издательство Альпина Publisher. В бытность с консультантами McKinsey они познакомились с инженером-конструктором из хьюлетт паккард в магазине. Тот стоял за прилавком. Американский производитель электроники не позволял своим талантам подолгу работать в изоляции. У менеджмента Макдональдс это переросло в традицию. Каждое 15 апреля, в день рождения компании, выходить из офиса, чтобы на несколько часов очутиться по ту сторону касс. На кассах время от времени работает руководство Икеа. Подобную картину можно наблюдать в день открытия очередного магазина сети. Топ-менеджеры помогают покупателям упаковывать товар. В своих мемуарах первый гендиректор шведского мебельного гиганта в России Леннард Дальгрен упоминает о женщине с ребенком в очереди к кассе, где в поте лица трудился сам основатель компании ингвар кампрад дело было весной 2004 года во время открытия гипермаркета ике в казани указывая на седовласова миллиардера мать напутствовала сына смотри не будешь уроки делать станешь вот как этот дедушка на старости лет чужим людям покупки упаковывать леонард дальгран вопреки абсурду как я покорял россию а она меня united пресс в сбербанке вам вряд ли посчастливится отстоять очередь к окошку за которым вас обслужат кто-нибудь из членов правления. При этом, уверяла меня Айзуб, весь топ-менеджмент, начиная с Грефа, обязан ходить на гембу, проще говоря, бывать в полях. Зампред Станислав Кузнецов, среди прочего курирующий в банке работу инкассаторов, однажды провел целый день в бронированной машине, развозившей деньги по столичным отделениям. В качестве доказательства он предъявил мне фотографию, запечатлевшую его в униформе и бронежилете, стоящем в центре компании грозного вида мужчин. На гембу руководители сходили, и то не все. И как-то она у них не прижилась. С форума отзывы о работе в Сбербанке России. Банки.ру. 5 февраля 2012 года. «Приди и посмотри» — один из базовых принципов Тойота. Таити Она придавал ему огромное значение. Он заставлял подчиненных рисовать круг на полу в цехе, и, не покидая его, целый день внимательно наблюдать за происходящим. Менеджеры Сбербанка поначалу сочли Гембу неудачной шуткой начальства, но в конце концов, скрипя сердце, пошли в отделение. Что они там увидели, догадаться нетрудно. Длинные очереди.